Глава 5. Белые хлопья присыпали лыжню, оставив местами лишь синюю тень. Какое-то время воля шел в полном безмолвии, тупо передвигая ноги, изредка поднимая голову. В низине, на окраине длинного подушевского болота, заметил андатру. Растянувшись на льду около темной полыньи, водяная крыса отдыхала, но вдруг потянула носом в воздух, осмотрелась по сторонам и нырнула в воду. Чегринцев, улыбаясь, помахал ей вслед. Там, где не было воды, болота и втекающий в него ручеек, заросли ивняком. Широкая тропа, разветвлявшаяся на узенькие тропинки, делила пространство пополам. Она напоминала глубоко врезанную в снег колею, по обеим сторонам высились сугробы. Ивняк служил зимним пастбищем лосям. Веточки и кора на многих деревьях были обглоданы. В тихую погоду все здесь должно было напоминать раскинутую сеть, так густо вдоль и поперек ископычивали его кормящиеся животные, но снег уничтожил давние следы. Мелкие деревца подальше стояли чистоколом, за ними ничего уже не было видно. Чегринцев разглядел большое углубление в снегу, лосиную лёжку и запорошенные следы, Зверь недавно покинул свое место. Воля представил себя, как где-то поблизости в глубине мелких стволов, чуть сойдя с тропы, он стоит большой, горбатый, черный, коровьи глаза привычно напряжены, глядят назад туда, откуда пришел. Интересно, что его спугнуло? И только подумал, как сразу и различил широкую лыжню и ямочки собачьих следов рядом. Охотник спустился по склону совсем недавно. Он появился из самой глуши леса, лыжи примяли нас на бугорке за большой сосной. Собака выдала круг, но вернулась к хозяину. Владелец широких лыж взял решительно вправо через болото, в противоположную зверю сторону. Старой дорогой на бобры побрезговал, может, решил срезать путь. Выходит, лось его не заинтересовал, И это казалось странным. Собака, судя по следу, была большая, приученная к загонной охоте. Так, размышляя, втянулся в ходьбу и не заметил даже, как поутих снег. Солнце проглянуло, когда вышел на большое поле. Неубранные скирды стояли беспорядочно. Осенью они с Гришкой зарывались в них с ночи, караулили слетающихся на жневьете теревов. За ближайшим перелеском были бобры тигринцев выбрался на дорогу, долго и радостно впитывал в себя белесую ширь, искрящуюся под холодными косыми лучами. «Эге-гей!» — сбоку от леса раздался окрик, на опушке нарисовался Борис в темном ватнике, легкой вязаной шапченке, знакомая улыбка светилась на небритом помятом лице. «Ходил, значит, деревья смотреть на строительство!» — доложился он еще издалека — «Никто тебе не попадался? У болота человек с собакой прошел». Улыбка сразу с него слетела. «С собакой?» «Не знаю. Может, Щебетовский?» В голосе не было уверенности. «Мало ли чего, кому надо. Пойдем домой». Лося спугнул. «А по не пошел. Странно, согласись». «Лося?» «Не знаю, не знаю». Похвастаться кладом Чегринцев не успел. Из кустов на дорогу вынырнул крупный серый пес, отдаленно напоминающий кавказскую овчарку, молча уставился на них. Боря мгновенно застыл, как вкопанный, и вдруг торопливо перекрестился. Вслед за собакой на дорогу выбрался человек, от одного вида которого кровь разом застыла у Чегринцева в жилах. Длинная серая холамида, отороченная по краям лисьим мехом, такой же свалявшийся воротник, остроконечный малахай, каких никто уже не носит. Кожаный ремень с пороховницей на одном боку и широкий кинжал в ножнах на другом и невероятной давности тяжелое и длинноствольное ружье, похоже на кремневое. Узкое изможденное лицо, лихие офицерские усы, сверлящие черные на выкате глаза. Человек медленно и устало подходил к ним, собака фыркнула, подалась поближе Недобрым глазом следила за Борисом и Чегринцевым. «Здравствуй, здравствуй, барин!» Каким-то не своим елейным голосом пропел Борис, поклонился, рванул с головы вязаную шапчонку, принялся нервно мять ее в руках. Чегринцев не мог вымолвить слова. Охотник встал метрах в пяти от них, расправив плечи. Глаза его, наконец, ожили, в них блеснул живой огонек. «Здравствуйте, мужики!» Как ни в чем не бывало, поприветствовал их. «За дровами ходили?» «Мы?» «За дровами, да», — поспешил ответить Борис. «Как нынче урожай? Почему солому с поля не свезли?» — властно спросил почти гневно. «Доверху все набили, барин, скоро начнем прибирать», — на голубом глазу солгал Боря. «Это хорошо. Все, значит, в порядке?» — голос вопрошавшего помягчал. сейте пашите а у меня вот свои заботы», — он вздохнул. «Волков много видали?» — Не видно пока. Раз как-то выли, — деловито, совсем уже успокоившись, заметил Борис. — Выли, значит, есть. Ладно. Идите, мне в другую сторону надо. — Ругай, вперед, — скомандовал собаке. На лесок через дорогу повернулся, пошел прямо по целине и исчез, как провалился в густом еловом буреломе. «Боря — Боря, — еле слышно позвал Чегринцев. — Что, струхнул? Зря, что ли? «Мы тебя в пылаеху не хотели пускать», — Борис ухмыльнулся. «Впрочем, раз барин к тебе вышел, значит, за своего признал. Да ты и есть теперь наш», — добавил уже мягко. «Какой барин, Борис? Ты не истерикуй, слушай. Он безобидный, бродит себе и бродит. Иной раз на два-три года исчезнет, а потом опять объявляется. В Москве только не трепись, не поверят. А хуже комиссию нашлет». «Ладно», — Боря хлопнул Чегринцева по плечу. «Не думай, свихнешься, прими как есть. Порой его даже жалко». «Чего жалко?» «Иди ты, почем я знаю?» — Боря махнул рукой. «Одно понятно, чужим он не явится». «Гришка с чекистом его никогда не видали. Раз ты узрел, выходит, надо. Пошли, нечего простаивать». У самого уже дома Борис строго предупредил. «Молчок никому, Ванюшку не пугай, он его боится». «Да что ты! Не такое еще, говорят, приключается!» Он хитро и так уверенно подмигнул, что почему-то воля сразу ему и поверил. В избе все было обычно и знакомо, пахло горячими щами. Чегринцев почувствовал, что проголодался и окончательно пришел в себя.